Глава пятая Несмертельным стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Дорликом со своей Ермоловскую коровою и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней Прокофьевской чумы. Было в Орле... Обычное лихолетие. А в феврале, на день святой Агафьи-коровницы, По деревням, как надо, побежала коровья смерть. Шло это, якотому обычье есть, И, как пишется в универсальной книге, И же глаголится прохладный вертоград. Как лето сканчивается, а осень приближается, Тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего Бога упование возлагать и на причисту его Матерь и силую и честного креста ограждать и и сердце свое воздержать от кручины и от ужасти и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умоляется и скоро порса и язва прилепляется, мозг и сердце захватит Осилиет человека, и борза умрет. Было все это тоже при обычных картинах нашей природы. Когда стают осень туманы густые и темные, И ветер с полуденной страны, И последи дожди, от солнца воскурения земли, И тогда бы на ветер не ходить, И сидеть его избе втопленной, И у окон не отворять, А добро бы, чтобы в том граде не жить, и из того граду отходите в места чистые. Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший голова на несмертельном? Этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось усмиряемый одним упованием на Бога, Его причистую Матерь, и разве только в случае сильного преобладания, в какой-нибудь местности досужего интеллигента принимались свои обычные оздравляющие меры, во дворех огнь раскладали ясный, дубовым древом, до да дым расходился, а в избах курили пелынию и мозжвел в медровами и листьем Рутовым. Но все это мог делать только интеллигент, и при том при хорошем зажитке. А смерть Борзо брала не интеллигента, но того, кому не в избе отопленной сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом, и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали Борзо, то есть скоро что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот борзо и помер, кроме одного. Какая это была болезнь, научно не определено. Но народно ее звали «пазуха» или «верит», или «жмыховой пупырух», или даже просто «пупырух».